Новости провинциального спорта. Шавхозия Красный Богатырь состоялось первенство по вольной борьбе. Второе место занял тракторист Пупко, сумевший положить противника на лопатки. А первое место досталось компаньеру Сучко, который сумел положить противника на грабли. <Слышко> Молодой лейтенант встречает новобранца. У того новенькая форма рядового. Рот разинут, голова крутится в все стороны. <свист> Честь новобранец, естественно, не отдает и восхищенно говорит лейтенанту. Ой, вообще как вас здорово! В вообще, как кино круто! Ух <свист> ты! Рядовой! А, Вы видите мои погоны? <свист> Ух ты, звездочки! А ты смотри, что мне подсунули! <свист> мои погоны <реклама>, реклама покупайте технику 21 века фирменный магазин 21 века Я страдаю этим, как его, раздво раздвоением личности. Понимаете, мне кажется, что я это не я, а что нас двое. Так, стоп, стоп, стоп, стоп. Начните заново, и, пожалуйста. Говорите по очереди. литр пила это много это смотря какой который по счету.